Сколько себя помню, я всегда был красивым. Я говорю «красивый», хотя люди предпочитают другие слова – обалденный, потрясающий, восхитительный, невероятный. Самые образованные отзываются обо мне как о существе небесной красоты, хотя чаще всего, когда я появляюсь, со всех сторон раздается «вау!». Я слышал эти слова на всех языках мира, со всевозможными интонациями. Их произносили сквозь слезы, выкрикивали, они срывались с губ теряющих сознание барышень, их шептали на ухо, не осмеливаясь поднять на меня глаза или наоборот, поедая взглядом. Часто и говорили молча, одними глазами. — Я самый красивый человек в мире. И, конечно, я несчастен. Это началось не сразу. Могу с уверенностью сказать, что первые десять лет жизни были просто восхитительны. Десять беззаботных счастливых лет. Абсолютное блаженство. Я вспоминаю их с нечеловеческой ностальгией и иногда даже сомневаюсь, не сон ли это. Но после того события моя жизнь превратилась в кошмар который продолжается до сих пор. Событием. Мама называла смерть отца, хотя на самом деле это было не событие, а убийство. Папу убила моя красота. Долгое время мой мир ограничивался глухой деревней, где помимо нас с родителями Жило, дай бог, человек сто. Жизнь текла размеренно. Люди восхищались мной, как восхищаются лишь новорожденными. Все норовили ущипнуть меня за щеку или нежно потрепать по волосам. Я видел только улыбающиеся лица и жил окруженной заботой, нежностью и любовью. Разве можно представить себе более счастливое детство? Шли месяцы, годы. Постепенно ко мне пришло понимание, что я не такой, как все. Окна нашей кухни выходили на небольшую площадь. Я частенько наблюдал за тем, что там происходит, и довольно быстро заметил любопытную вещь. Каждое утро семеро деревенских детей залезали в грузовичок и возвращались лишь под вечер. Они выглядели очень радостными. Широко улыбаясь, они махали друг другу и кричали «До завтра!». Я смотрел на них с завистью и однажды все-таки спросил родителей, куда ездят эти дети. Тогда папа объяснил, что такое школа. Мне тут же захотелось поехать вместе с ними. Папа был не против но мама даже слышать об этом не хотела. Школа находилась в соседнем городке, и отпустить меня туда означало оставить наедине с кучей незнакомых ребятишек, а это было слишком рискованно. И потом, мама сама могла научить меня всему необходимому. В конце концов, папина настойчивость и мои истерики сделали свое дело. Мама согласилась отдать меня в школу. Не скажу, чтобы ее это обрадовало, но она не могла видеть мои слезы. Я с нетерпением ждал первого учебного дня, хотя мама только и делала, что наставляла. Там все выглядит не так, как дома. Люди не привыкли ко мне. Они могут повести себя жестоко и эгоистично и так далее и тому подобное. Меня, конечно, слегка пугала эта перспектива, Но, к счастью, как только мама отворачивалась, папа мотал головой, словно говоря, «Не переживай, все будет хорошо». Действительно, волноваться совершенно не стоило. Едва я оказался в школьном дворе, как ко мне один за другим подошли все учителя. Кто просто улыбнулся, кто дружески потрепал по волосам. Каждый считал своим долгом сказать что-нибудь хорошее. Я успокоился, восхищенной доброжелательностью тех, против кого мама предостерегала меня. Они оказались замечательными людьми. Дети тоже меня очаровали. Они столпились вокруг, засыпая вопросами. «Как тебя зовут?» «Давай знакомиться. А у меня есть конфеты. Хочешь?» «У меня тоже самые вкусные в мире конфеты. Хочешь, возьми все. Можно я буду твоим другом?» «Я тоже буду твоим другом!» «Тогда я буду твоим лучшим другом, хорошо? И я, и я!» В классе нас было двадцать пять. За несколько минут я оказался счастливым обладателем двадцати четырех лучших друзей. Какое счастье! Однако радость была недолгой. Прозвенел звонок, и все лучшие друзья бросились ко мне с одним желанием встать вместе в пару. Они хватали меня за руки и тянули в разные стороны. Началась драка, кто-то заплакал. Учительница тут же вмешалась, но, наказывая виновников потасовки, не заметила, что у меня из глаз катятся слезы. В пылу борьбы дети расцарапали мне руку, и к запястью было больно притронуться. Но такое начало не сильно расстроило меня. Вся неразбериха забылась как сон, Едва я увидел класс. Невероятно. Просторное помещение, большая доска, наши маленькие детские парты. И всюду яркими пятнами выделяются книги, рисунки, буквы, цифры. А главное, я тут же влюбился в царившую в классе атмосферу. Все эти звуки, движения. Наш дом всегда был погружен в тишину. Порой мне казалось, что нас четверо. Папа, мама, я и тишина. Мама никогда не смотрела телевизор и редко разговаривала с папой. В классе, наоборот, постоянно раздавались какие-то звуки. Например, когда учительница сказала «Достаньте ваши тетради по математике», все полезли в портфель щелкая замками и переговариваясь. Когда мы делали упражнения, до меня постоянно доносились смешки и шепот, хотя я слышал своими ушами, что нам строго-настрого запретили разговаривать. Потом мы пели и даже играли на всяких музыкальных инструментах. Я не верил своему счастью. У меня кружилась голова, словно я выпил. Но вот пришло время обеда. Не успели мы дойти до столовой, как ребята снова устроили драку, выясняя, кто будет сидеть со мной за столом. Нескольких учеников наказали, но едва взрослые ушли, они тотчас прибежали ко мне. В толчее я споткнулся, и на меня налетел какой-то мальчик, больно ударив по колену. Тут появилась директор школы. Она накричала на всех и, схватив меня за руку, увела из столовой, чтобы прекратить этот дурдом. «Да», — мама оказалась права, — «люди жестоки и эгоистичны» но вечером я не стал ей ничего рассказывать. Приложить столько усилий, чтобы попасть в школу и в первый же день пойти на попятный? Ну уж нет, гордость не позволяла мне сделать это. На второй день я еще больше разочаровался в людях. Все внимание одноклассников было приковано ко мне. Они то и дело дрались за право сесть со мной за парту, поиграть вместе во дворе или пополдничать. Это портило все перемены. Тогда, чтобы покончить с хаосом, директрица решила изолировать меня. На третий день в классе, специально для меня, поставили отдельный столик, хотя остальные дети сидели подвое. Перемены я проводил в директорском кабинете. Сидя на слишком высоком для меня стуле, я болтал ногами и со слезами на глазах грыз яблоко. Время от времени директриса брала меня за подбородок, поднимала к себе мое заплаканное лицо и улыбалась, слегка склонив голову набок. Она сказала, что ей всегда жалко детей, когда они плачут, но со мной все по-другому. «Печаль!» придает моим глазам особый блеск, и от этого они становятся еще прекраснее. Домой я вернулся грустный и напуганный, и, не желая больше скрывать правду, разрыдался в маминых объятиях и во всем признался. Мама обрадовалась, что я наконец одумался, хотя не приминула напомнить о своих предостережениях. И все же она согласилась больше никогда не посылать меня в школу, а, чтобы я успокоился, угостила вкусной булочкой. Съев ее, я попросил еще одну, ведь мне и правда было ужасно грустно. Но мама не разрешила, сказав, что от булочек дети становятся толстыми и некрасивыми. На мой вопрос, что значит некрасивый ребенок, она ответила, это ребенок, которого никто не хочет обнимать и целовать. Ужас от этой мысли пересилил мою любовь к булочкам. Мы снова стали заниматься дома в тишине и покое. Двух-трех часов в день хватало, чтобы я потихоньку научился читать и писать. Смотри, как быстро ты все схватываешь. Признайся, дома гораздо лучше, чем среди этих дикарей, которые тебя чуть не искалечили. Надо сказать... У мамы в жизни была одна цель — обеспечить мне хорошее образование. В тот день, когда она заметила мою неземную красоту, а это случилось, едва я появился на свет, она решила, что даст мне все самое лучшее. Она бросила работу, чтобы посвятить себя моему воспитанию. Это действительно была большая жертва. Ведь папиной скромной зарплаты еле хватало, чтобы содержать семью. Но маму это не тревожило. Когда я не проявлял должного прилежания, она повторяла «Внешняя красота должна соответствовать красоте внутренней. Как ты не понимаешь, что без красивой речи и хороших манер твоя внешность — ничто?» Учитывая мамина простонародное происхождение, я должен был услышать «Такой красавчик должен нормально болтать». Но мама, убежденная, что произвела на свет редчайшее сокровище, проводила время за чтением книг по грамматике, орфографии, правилам хорошего тона и изящных манер, справочников, спряжений и всевозможных словарей, чтобы потом передать мне свои знания. За несколько месяцев она научилась красиво говорить и стала считать себя образованным человеком. Когда отец недоумевал, зачем ей все это, она тут же давала ему отпор. «Мой сын — настоящий бриллиант, но чтобы он блистал, нужна хорошая огранка». Мама гордилась этим каламбуром, который папа не понимал. Она обзывала его невеждой и безнадежным человеком и просила не мешать растить из меня человека-легенду. Сделать из меня человека легенду. Я часто слышал это выражение и однажды спросил, как ей помочь. Тебе не надо прилагать никаких усилий, мое сокровище. Просто учись и заботься о своем теле. И все. У тебя нет никакого плана. А зачем строить планы? Природа создала тебя не просто так. Она наверняка знает, как тобой распорядиться. Надо просто подождать. Действительно, нужно было просто подождать. То, что случилось со мной, превзошло самые смелые мамины мечты. Папа не ждал от меня ничего особенного. Он все время говорил, что я должен быть нормальным ребенком. Это слово выводило маму из себя. Нормальным? «Ты говоришь, нормальным?» «Конечно. Дай мальчишке пожить спокойно. Не смей называть его мальчишкой. Ты что, не видишь, он не такой, как все? Это идеальный ребенок!» Он был бы еще лучше, если бы возвращался домой с пятнами от травы на одежде и в грязных кроссовках, как все ребята его возраста. «Хочешь сделать из сына заморашку, чумасого поросенка, только через мой труп?» Я привык видеть вокруг спокойные, доброжелательные лица. Поэтому, когда родители ссорились, впадал в оцепенение. Но папа сразу замечал, что мне не по себе. Он вставал на колени и осторожно зажимал пальцами мой нос, словно украл его. Я тут же заливался смехом. Папа всегда умел рассмешить меня. Он обожал игры». В те редкие дни, когда мама оставляла нас одних, я делал то, что обычно было запрещено. Переодевался в привидение, катался с горки головой вперед, не думая о том, что будет, если поцарапаешь лицо. Иногда папа покупал мне конфеты. Бывало даже, что мы дрались по понарошку. Если бы только мама знала. Сейчас я понимаю, что лучше бы она узнала об этом. Может, тогда мы прекратили бы свои тайные игры, и папа был бы жив? Незадолго до моего десятого дня рождения мама заявила, что такой прекрасный ребенок, как я, заслужил необыкновенный праздник. Я могу попросить все, что угодно, любое желание будет исполнено. Мне не пришлось долго думать, я уже давно мечтал побывать за пределами дома причем не просто погулять по деревне, нет, я хотел большего, я хотел поехать в город. Мама ответила категорическим «нет», об этом не может быть и речи, заявила она. Я видел город издалека, когда вместе с другими деревенскими детьми ехал на грузовичке в школу, с тех пор я мечтал туда попасть». Помню, во время одной из поездок ребята обсуждали сладости, одежду и игрушки, которые там продаются. С тех пор мне не терпелось увидеть все это своими глазами. Но мама была непреклонна. На все мои просьбы она приводила свои обычные аргументы. «Город — опасное место, там слишком много людей, мне не следует там появляться и так далее». Я уже было отказался от этой идеи, как вдруг после очередного материнского отказа папа подмигнул и незаметно кивнул в сторону лестницы. Мы поднялись в мою комнату, он тихонько закрыл дверь и открыл страшную тайну. «Следующую среду, когда мама уйдет в парикмахерскую, мы с тобой отправимся в город». «В город? Вдвоем?» «Да, если сынишка хочет побывать в городе». «Почему бы папе его туда не свозить?» «Ну смотри, не проговорись маме!» Вне себя от радости. Я даже не знал, что ответить. Просто замахал руками и бросился к папе на шею. Всю неделю я то и дело подходил к холодильнику, на дверце которого висел небольшой календарь, и считал дни до среды, умирая от нетерпения. Утром худшего дня в моей жизни, я чувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Даже сейчас, двадцать лет спустя, я помню каждое мгновение, чувствую их звенящее напряжение, снова и снова я переживаю этот день. Я вижу город, вернее себя в городе, в самом центре, среди шума людских толп и разноцветных огней все такое большое, и этого всего невероятно много. Я опускаю стекло и втягиваю ноздрями воздух. Сначала запахи кажутся неприятными, но потом я принюхиваюсь и различаю приятные нотки духов и сильный аромат пиццы. Никогда в жизни я не вдыхал столько запахов одновременно. Мы с папой едем, выискивая, где бы припарковать машину. От избытка впечатлений голова идет кругом. Я смотрю на прохожих, пытаюсь сосчитать их. Один, два, десять, сто. Не успеваю. Их так много. Интересно, сколько всего людей на улицах города? А детей моего возраста? Так много, что и не сосчитать. Машина останавливается. Я уже собираюсь выйти, но тут папа протягивает руку и нащупывает что-то на заднем сиденье. Тремя пальцами он берет меня за подбородок и поворачивает мою голову к себе со словами «Осторожность превыше всего». Он нахлобучивает на меня свою старую красную кепку и опускает козырек пониже. Я, смеясь, приподнимаю его. «Зачем это?» «На всякий случай». «Ну что, сынок, пойдем?» «Пойдем». «Мы выходим» я машинально вцепляюсь в папину руку, удивляясь своей беспомощности. Я чувствую себя потерянным среди этой толпы, а папина присутствие рядом меня успокаивает. С каждым пройденным метром я все больше удивляюсь и радуюсь. Здесь все такое огромное, дома такие высокие. Я иду и кручу головой по сторонам. Внезапно папа тянет меня за руку, мы сворачиваем направо и оказываемся в ресторане. Я уже собираюсь сказать, что почти не голоден, как вдруг замечаю посетителей. Они едят сэндвичи и картошку фри. Едят руками. Мгновенно передумав, я заказываю самую большую порцию. Надо сказать, у нас дома никогда не бывает такой еды. А уж мысль о том что можно есть руками, мне бы и в голову не пришла. Я с дикой скоростью пожираю сэндвич. Папа смотрит с ухмылкой, а потом покупает на десерт не одно, а целых два мороженых. В какой-то момент я боюсь, не станет ли мне плохо, но ничего подобного. Я даже подумываю, не попросить ли третье. Когда мы выходим на улицу, я с еще большим энтузиазмом рассматриваю город. Все вокруг разговаривают, суетятся, продают, покупают. Тут до меня доходит, что я ни разу в жизни не был в магазине. Я сообщаю об этом папе, и он ведет меня в унимермак. «Этот огромный магазин! Там есть все, что только можно представить, и даже больше! Что же выбрать?» Я тяну папу за руку, умирая от нетерпения. Вот мы в отделе комиксов. Сотни, тысячи комиксов. Мне хочется их все купить и прочитать. Я хватаю сразу несколько штук, бегло просматриваю. Со страниц на меня смотрят герои, сражающиеся с чудовищами и храбрецы, пустившиеся в кругосветное путешествие. В конце концов, мой выбор падает на юного принца, оседлавшего дракона но тут я поворачиваю голову и вижу огромный отдел игрушек я бросаюсь туда не веря своим глазам столько разных игр мне хочется открыть все коробки да этот день рождения и правда будет сказочным как обещала мама ой а еще я хочу новый мячик где тут продаются мечи наверное там рядом со спортивной одеждой о Эти два просто потрясающие. Даже не знаю, какой выбрать. Может, папа подскажет? Папа! Я оборачиваюсь, но никого не вижу. Папа! Странно. Я же отдал ему комикс, а потом он вместе со мной отправился смотреть игрушки. Точно. В отдел игрушек мы пришли вместе. Думаю, он не заметил, как я побежал дальше. Скорее всего, он еще там. Бегом! — Папа! Но папы и там нет. Я впадаю в панику, бегаю по магазину, ищу его повсюду, но он словно сквозь землю провалился. Я бросаю поиски, мне становится страшно. Тогда я сползаю на пол, сворачиваюсь клубочком, и у меня из глаз текут слезы. — Что случилось, малыш? Ко мне подошла незнакомая женщина, кажется, она хочет помочь. — Что произошло? Я потерял папу. Не волнуйся, сейчас мы его найдем. Только сначала надо вытереть глазки. Я киваю головой, и женщина достает из сумочки носовой платок. Подожди. Давай снимем эту огромную кепку, а то она закрывает все лицо и вытрим глазки. О, какой красивый ребенок! Мимо проходят мужчина и женщина. При виде меня они восклицают «Невероятно, какой красивый ребенок! Вы видели?» Они окликают других покупателей. Те, в свою очередь, останавливаются и смотрят, вытаращив глаза. К нам подходит очень высокий мужчина и обращается к даме, которая решила позаботиться обо мне. «Какой восхитительный мальчик! Но почему он плачет?» «Он потерял папу». «Ах, бедняжка!» Надо срочно найти его. Не беспокойтесь, я займусь этим. А вы, собственно, кто? Его бабушка? Нет. Просто увидела, что он плачет, и решила помочь. Помочь, говорите. А как вы это докажете? Такой красивый ребенок. Может, вы собирались похитить его? Я же сказала, что просто хочу помочь. Знаете? В наше время никому нельзя доверять. Так что оставьте мальчиков в покое. Мы сами им займемся. Женщина заметно волнуется. Мужчина переходит на крик. Люди подходят и подходят. Их становится все больше и больше. Они толкаются, как когда-то мои одноклассники. Мужчина берет меня за руку и тянет к себе. Женщина, еще недавно казавшаяся мне такой приятной, Тотчас хватает за вторую руку и изо всех сил тянет в другую сторону. Мне становится страшно, и я снова бросаюсь в слезы. Вдруг до меня доносится папин голос. «Пустите, пустите! Это мой сын!» Толпа расступается, папа подходит. но меня и не думают отпускать. Высокий мужчина обращается к папе. «Это ваш сын, говорите?» «Да. Значит, вы его отец?» — Ну, конечно. Что-то не верится. Он совсем не похож на вас. Покажите-ка его документы. — Они у жены, а ее здесь нет. Тут каждый считает своим долгом вставить слово. — Ну, надо же! Вы что, не видите, что он врет? Да как он может быть отцом такого прекрасного ребенка? Вы только гляньте на него! «Конечно не может, он же некрасивый! Надо забрать ребенка, это наверняка маньяк! Мерзавец!» Люди отталкивают папу от меня, он наклоняется и кричит. «Ну чего ты молчишь? Скажи им, что я твой отец!» Меня душат рыдания. Я не успеваю открыть рот, как раздается громкий женский голос. «Конечно! Если накричать на ребенка, он что угодно скажет!» Люди напирают со всех сторон. Папа бросает на меня взгляд, и я понимаю, сейчас что-то произойдет. Он с размаху бьет высокого мужчину, хватает меня на руки и, орудуя локтями, выбирается из толпы. Женщина цепляется за мою футболку, мне больно и страшно. Папа тянет, футболка рвется, и нам удается сбежать. Но толпа преследует, и мы мчимся все быстрее. Выскакиваем из магазина, подбегаем к машине. Обернувшись, я вижу орущее море людей. Достав из кармана ключ, папа судорожно поворачивает его в замке, распахивает дверцу и швыряет меня на заднее сиденье. Он кричит, «Ложись на пол!» Я сворачиваюсь клубочком между сиденьями. Оттуда ничего не видно, слышен только рев мотора. Папа дает газу, а по кузову уже молотят кулаки. Мы едем все быстрее. Потом машину начинает швырять из стороны в сторону. Я слышу папин крик и чувствую, как его рука нащупывает мою голову и с силой прижимает ее к полу. Пара секунд напряженного ожидания. И... удар! Столкновение очень сильное. Я слышу грохот и больше ничего, только тишина и черные точки перед глазами. Но я быстро прихожу в себя. Ощупав лицо, я выпрямляюсь и зову папу. Он не отвечает. Тогда я пробираюсь между сиденьями и сажусь рядом с ним. Папа сидит неподвижно, широко раскрыв глаза и положив голову на руль. Я вижу его глаза, но они не смотрят на меня. А потом я слышу толпу. Она приближается. При виде меня люди замолкают. Они видят, как я обнимаю папу и вытираю рукой стекающую по лбу кровь. Видят, как я зову его и жду, что он ответит. Видят, как я жду еще немного. Как я трясу его за плечи как папина голова тихонько покачивается. И тут они слышат мой вопль. Они отшатываются от машины и пятятся в испуге. Потом они уже не слышат меня. Они просто видят, как я плачу, как я схожу с ума от горя. Они не видят одного. Чувство вины, которое накатывает на меня через несколько секунд. Папа умер из-за меня, из-за моего каприза и непослушания. Папа умер из-за моей красоты.